Но в ту же минуту поднял опять голову и, сверкая глазами с двумя красными пятнами на щеках, проговорил, в упор смотря на Фердыщенко, «Вы меня совсем не любите!» Раздался смех. Впрочем, большинство не смеялось. И Ипполит покраснел ужасно. «Ипполит», — сказал к ней, — «закройте вашу рукопись и отдайте ее мне».